В то же время краснодарский божественный интернат для талантливых детей, оставшихся без родителей. Дедола поднялась по каменным ступеням и прошла мимо охранника. Он что-то прокричал ей и даже побежал следом, чтобы остановить. Но Дедола лишь отмахнулась, и охранник превратился в резиновый трехцветный мячик. Он отскочил от пола и попрыгал под стол. Он не мог, но он не мог, И в том, как он стучал по мраморным плитам, слышалось больно. Да, подобные метаморфозы были и правда довольно болезненными. Додола до сих пор испытывало неприятное ощущение, меняя облик. Она прошла до кабинета директора и без стука открыла дверь. Евдокия Павловна, сидя старушка лет 80, склонилась над бумагами, что-то писала. Подняв взгляд и увидев Дадолу, она сильно побледнела и прошептала: "Что ты тут делаешь?" "Подыскиваю новое целла", хмыкнула Дадола и села в кресло для посетителей. Ивдакия Павловна единственный человек из её приёмных семей, которого она пощадила и оставила в живых. Они встретились в прошлом веке, и Дадоле невероятно понравилась искренность Ивдакии Павловны, так как она обожала свою дочку Додола заняла место этой девочки, а потом и убила мужа Евдокии Павловны, чтобы вся любовь доставалась только ей. Через время эта семья ей надоела, но Додола впервые привязалась к человеку. Ей было жалко убивать Евдокию. Забавно, но та, узнав правду о судьбе дочери, почему-то не оценила подарок Додолы и умоляла ее убить. «Убирайся!» – прошипела Евдокия Павловна и вскочила. Додола сшибла ее с ног магической волной и приклеила к креслу. «Не дергайся», — приказала она. В этот момент прозвучал робкий стук, и в кабинет заглянула голубоглазая девушка лет восемнадцати. Русы, волосы, стройное тело, полные губы и тонкий нос. Додоле очень понравилась ее внешность. Такую можно бы и применить. «Как тебя зовут?» — спросила она. Девушка обеспокоенно посмотрела на Евдокию Павловну, но ответила: "Виктория Столыпина". "Замечательно, Виктория", пропила довольная дадола. "У тебя прекрасное имя".